Из-под седых бровей. На лбу, а также на руках, на груди и животе у него были заметны особые полоски, знак последователей Шивы. Его сухое тело прикрывала лишь набедренная повязка. «Что ты хочешь?» — спросил Сандакан по-английски. «Принести в жертву козу в честь Калийк-Хат, ведь сегодня кончается ее праздник», — ответил колдун на том же языке. «Но мы не индийцы». Старик чуть прикрыл глаза и сделал удивленный жест. «Кто же вы тогда?» «Это неважно старик. Но вы приехали издалека, пожалуй. Тогда я принесу жертву за ваше благополучное возвращение домой. Ни один экипаж, даже иностранный, не отказывает в этом мантии. Никто не хочет его проклятия. Спроси у полицейского, который со мной». «Ну, хорошо, приступай», — махнул рукой сандыка. Старик взял из лодки маленькую черную козочку, достал из сумки кувшин с маслом и два кусочка дерева. Один плоский, с отверстием посредине, другой в виде палочки, слегка заостренный. «Это священное дерево», — сказал он Янусу и Сандакану, которые наблюдали за его действиями. Он вставил заостренную палочку в отверстие плоской деревяшки и при помощи кожаного ремня начал быстро ее вращать. «Похоже, он добывает огонь», — сказал «Сандакан». «Священный огонь для жертвоприношения!» — улыбаясь, ответил Янс. «Какие забавные суеверия у этих индийцев!» Через полминуты из дырки вырвалось пламя, и обе деревяшки загорелись, быстро запылав. Банти торжественно отвесил четыре поклона — сначала на восток, потом на запад, затем на юг и, наконец, на север, и заговорил, нараспев молитвенным тон. «О светочи Индии! Саургай Агни!» Вы, что освещаете землю и небо, примите кровь жертвы, которую я предлагаю, Калик-Хат, вместо крови людей, которые здесь рядом со мной. Он сложил два священных полена, дав им догореть и обуглиться, потом бросил их на медную плиту и полил маслом из кувшина. Оживив этим пламя, старый колдун взял козочку, вынул нож и ловким ударом обезглавив ее, направил кровь на священные полени. Когда вся кровь вытекла и огонь погас, он провел пальцем по оставшейся золе и поставил им какой-то знак у себя на лбу и на подбородке. Затем, приблизившись к Сандакану и Яносу, поставил такие же знаки у них на лбу. — Теперь вы можете отправляться в путь безбоязненно, ибо духа огни и сила Калик — от с вами, — сказал он при этом. — Ты кончил? — спросил Сандакан, протягивая меня скорупий. — Да, господин ответил старик впя в тигра малайзии пристальный взгляд когда же вы отплываете ты уже второй раз задаешь мне вопрос сказал сандакан почему это тебя интересует этот вопрос я задаю всем после жертвоприношения но ты можешь не отвечать на него прощай господин и пусть шивые огни а также калик хат помогут тебе Он взял обезглавленную козу и спустился в лодку, где полицейский в ожидании его покуривал на кормовом сидении сигарету. Лодка отошла от трапа, но вместо того спускаться по реке к другим парусникам, развернулась и пошла вверх по течению, огибая корму Марианны. Седобородый мантий, сам севший на веслах, так и впился взглядом в корму, на которой золотом было выведено название судна но, заметив, что оставшийся провожает его взглядом, быстро отвернулся и старательно принялся грести. Сандакан и Янос взглянули друг на друга. — Что ты думаешь об этом старике? — спросил Сандакан. — Думаю, что этот забавный обряд был только предлогом, чтобы подняться на борт, — ответил португалец, слегка встревоженный. — И у меня такое же чувство. Неужели нас провели, как мальчишек? но откуда им было знать кто мы такие и зачем явились сюда они что в самом деле колдуны и их шаются с нечистой силой не знаю не знаю сказал яно задумчиво подождем ка мамуре ты кажется встревожился яас и есть от чего если тупсы уже знают о наших намерениях нам придется нелегко но может нам просто почудилось это сказал сандакан Может, и вправду этот нищий старик всего лишь хотел заработать несколько рупий своими заклинаниями, но эти вопросы, заданные настойчивым тоном, этот взгляд, которым он точно хотел проткнуть наши борта, неужели и полицейские с ним заодно...